Голова девятая. Дверь открыла Эл. Я, Стай, вышел из комнаты посмотреть, кого там принесло в такой поздний час. На пороге стоял высокий, тощий человек в черном плаще. Его лицо скрывал широкий капюшон. «Добрый день». Голос был молодым и слегка смущенным. Видимо, он сильно нервничал, потому что назвал ночь днем. «Добрый чем обязаны?» Растерянно спросила Эл, хотя я сразу понял, что за незнакомец у нас на пороге. «Я не ошибся? Здесь ведь живет Тодор Ф. «Да, это я. Здравствуйте». Я вышел вперед, слегка отодвинув Эл, и склонил голову в приветствие, пошире открывая дверь и пропуская учителя в дом. Заметил за его спиной необычный транспорт, который расположился прямо на лужайке перед нашим домом. Небольшая деревянная лодка на колесах с крыльями и большим горизонтальным парусом-парашютом. Мне уже доводилось видеть такое в небе, но чаще на реке. Такой транспорт называли «ветробег», и он имел самые различные формы. Однажды я даже видел крылатую карету с восьми парашютами. На нем можно было и ехать, и плыть, и лететь. Этот транспорт управлялся с помощью грани ветра, и управлять им мог только достаточно сильный маг, закрывший воздушную грань. И это значило, что у моего учителя имеется как минимум две грани — воздушная и некро-грань. Учитель откинул капюшон и радостно улыбнулся, окинув нас таким взглядом, который буквально говорил «Ну вот он же я, почему вы не рады?» У него были темные волосы, светлые улыбчивые глаза, тощее вытянутое весьма добродушное лицо — с мягкой юношеской щетиной. Мой учитель был очень молод. На вид ему едва исполнилось 18. Хотя вереборни люди куда моложе считались, уже вполне взрослыми. Например, Рейк, которому еще и 12 не исполнилось, помогал отцу в доке и уже зарабатывал. А Элайну вообще выдали замуж, когда ей исполнилось 15. Хаген Боуль, некромастер школы Аргаза, поклонился учитель. «Прибыл обучать, как я понимаю, тебя». Он остановил на мне взгляд и снова радостно улыбнулся. «Разве вас не должны были разместить в городе?» Растерянно спросила Эл и заглянула за спину Хагина, тоже взглянув на ветробег, груженный сумками, тюками и сундуками. «Да, конечно», — смущенно ответил Хагин. «Прошу простить меня за столь поздний визит, но мне не терпелось познакомиться с моим учеником». Я спросил на дороге человека, где вы живете, и он сразу же указал на ваш дом. Дорога была длинной и изматывающей. Я потерял немало магических сил на путь, а еще устал и продрог. Он смущенно и почти просяще посмотрел на Элайну. Несмотря на внешнее смущение, Хаген довольно бесцеремонно напрашивался на ночлег. Эл в замешательстве посмотрела на меня, и я едва заметно пожал плечами. Почему бы и не проявить гостеприимство и не узнать учителя получше? Но Эл, как всегда, всего боится и опасается. Пришлось все брать в свои руки. «Проходите в дом, мастер Боуль», — пригласил я. «Время позднее, а на улице холодно. Думаю, будет лучше, если вы останетесь у нас до утра». Эл бросила на меня неодобрительный взгляд, вздохнула и сказала. «Давайте поможем занести ваши вещи». Такая радость и благодарность отразилась на лице Хагина, что я невольно подумал, что мой учитель не только молод внешне, но и совсем еще наивен в душе. Первое впечатление о нем создавалось такое. Он имеет весьма наивный и безломный характер. И выглядело очень странно для того, кто умеет поднимать мертвецов и создавать нежить. Мы разобрались с вещами Хагена и усадили его за стол. Элайн отправила Тай спать, хотя она и очень сопротивлялась. И пока Эл ее укладывала, я остался с учителем наедине. Тот сидел и уплетал за обе щеки кашу с остатками мясной подливы и запивал горячим травяным чаем. Хаген явно был очень голоден. Мне не терпелось поговорить, но я ждал, когда некромастер наконец наестся. А еще я не сводил взгляда с металлической цепочки у него на шее на которой наверняка висел знак многогранника. Было любопытно, сколько он уже успел закрыть граней и каких. «Откуда вы родом?» Наконец решил я начать разговор. «Не могу точно сказать...» Виноват, улыбнулся он и пожал плечами. «Мои родители — демоноборцы. Я родился в пути и все детство провел в пути. В семь лет открыл гранник романтии, и родители сразу же определили меня в магическую школу. Моим домом стала школа Аргаза. Можно сказать, там я и вырос. «Вы тоже станете демоноборцем?» — заинтересованно спросил я. Хаген едва заметно поморщился. «Родители хотели бы этого. Но мне такая жизнь совсем не по душе. Хотела того, что я насмотрелся на эти кошмары, будучи ребенком». «Значит, вы видели много демонов?» Хаген едва заметно нахмурился. «Да, видел. Не самые прекрасные существа. Он отвел взгляд и ткнул его в пустую тарелку. Добавки? Решил я сменить тему, видя, что речь о демонах расстраивает Хагина. Учитель с благодарностью кивнул и пододвинул тарелку. К тому времени на кухню вернулась Эл, и без всяких расшаркиваний, прямо с порога и весьма напористо, спросила: Сколько у вас граней, мастер Боуль? Понятно, почему ее это так интересовало. Эл хотел убедиться что у Хагена не хватит сил и магического опыта, чтобы распознать во мне адамантийца. Хаген смущенно взглянул на нее и достал из-под рубашки металлическую фигуру шестигранника. Эл заметно поменялась в лице. «Ничего себе!» Поспешил я перевести внимание Хагена на себя, чтобы он не заметил, как сильно Эл занервничала. Она тут же отвернулась, уткнувши взгляд в стену, Но я не мог не заметить, как задрожали ее руки. Я и сам понимал, что такое ничего хорошего нам не сулит. Но и паниковать сейчас было совсем ни к чему. Возможно, это какая-то ошибка. Какой шестигранник в своем уме согласится обучать меня за ту сумму, которую мы предложили? Что-то здесь было явно нечисто, и нужно было в этом немедленно разобраться. «Я даже и подумать не мог, что мне учителя пришлют многогранника». А чтобы шестью гранями? Даже не мечтал!» Восхищенно воскликнул я, изображая радость. Хагин смущенно улыбнулся и с подозрительностью покосился на Эл, которая продолжала напряженно стоять лицом к стене. «Как так вышло?» Эл резко развернулась и строго уставилась на Хагена. «Мы ведь приложили всего триста диксов. Почему вы согласились обучать Тадора? Мастера вашего уровня...» обучать детей аристократов и богачей. Зачем вы приехали в эту глушь работать практически бесплатно?» Хаген, явно не ожидавший такого тона, в недоумении уставился на Эл. Он довольно долго так молчал, но не выдержав требовательного взгляда, Эл, наконец, ответил. «Это единственный шанс для меня получить звание магистра. Я должен обучить не менее пяти учеников, прежде чем стану его достоин. А Теодор...» Это отличная возможность приступить уже сейчас. Вам с вашими гранями могли бы подобрать и более платежеспособных учеников, возразил Эл, всем своим видом выказывая недоверие. Не так часто дети знатных домов или богатых родителей открывают грани некромантии. Расстроенно поджал губы Хаген. Да и богачи не слишком доверяют молодым учителям. При других бы обстоятельствах мне, возможно, пришлось бы ждать годы, Прежде чем нашелся такой ученик. А деньги. Деньги меня ничуть не волнуют. Все, что мне нужно, это звание магистра. Тогда бы я мог стать самым молодым магистром в Переборне и доказал бы своим родителям, что я способен на куда больше, чем убивать демонов. Он осекся и резко замолк, видимо, поняв, что слишком разоткровенничался. Мы с Эл переглянулись. Кажется, он не лгал, но это все равно не спасало нас от опасности быть рассекреченными. Как и любой некромант, он наверняка уже принес присягу Узурпатру и даже если захочет, не сможет ему не доложить, что сын Магнуса Девангера выжил. Эл, словно бы подумав о том же, с осуждением посмотрела на меня. Я знал, о чем сейчас она думала. Считала, что это было большой ошибкой, что не нужно было идти у меня на поводу и соглашаться на это обучение. Я даже знал что из-за паники она уже мысленно начала собирать вещи и судорожно думать, куда бы нам сбежать. «А какие вы уже открыли грани?» Решил я разрядить напряженную обстановку, а заодно и узнать, на что способен мастер, и имеет ли он какую-нибудь из граней, которая бы представляла для меня опасность. И Хагин только был открыл рот, но Эл, резко перебив, не дала ему ответить. «Уже поздно», — холодно сообщила она. «Мне завтра рано на работу. С вашего позволения я отправлюсь спать». И, не дожидаясь реакции, она стремительно направилась прочь из кухни. Я поставил перед Хагином тарелку с добавкой. Он поднял на меня растерянный взгляд. «Я что-то не так сказал?» «Чем я рассердил твою мать?» Он, огорченно и непонимающе, уставился на меня. Я снисходительно улыбнулся. «Все в порядке. Просто мама не любит чужаков». Ей не сладко пришлось. Она без отца нас растит. А вообще она хорошая. Просто ей нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Такой ответ Хагена, кажется, устроил. Я снова сел напротив, а учитель принялся за вторую тарелку с кашей. «Так вы расскажете про свои грани?» Вернулся я к прежнему разговору. «Конечно!» Весело улыбнулся Хаген и начал перечислять, загибая пальцы некромантия, ну, это ты и так знаешь, Грань разрушения, ну и все четыре грани стихий. Еще открыл несколько граней, но пока я их полностью не освоил. Я мысленно выдохнул. У мастера стандартный набор граней, не считая некромантии и мироздания. Ничего ментального, никакого ведьмовства и способности к ясновидению или целительству, которые могли бы меня раскрыть. Осталось только убедиться что не осваивает подобную магию сейчас. «А какие грани вы открыли?» Я придирчиво уставился на него. «Сотворение», — с гордостью ответил Хаген, и потом смущенно добавил. «Пока получается не очень, но я не опускаю рук. Без адамантийцев, вереборни, магов, которые умеют латать дыры в небесном щите, осталось слишком мало, так не успеем углянуться, и всю империю заполонят демоны Шаргана». На самом деле тут действительно было чем гордиться. Грани сотворения и разрушения доступны только сильным многогранникам. Адамантийцы владели этими гранями и осваивали их без труда. Но для человека это было не так уж и просто. И это тоже было мне на руку. Значит, Хаген сможет научить меня и этому. Самостоятельно постичь эти грани практически невозможно, потому что адамантийцы обучают этому своих детей Самостоятельно, а меня, разумеется, некому учить. Одних пособий и учебников недостаточно, чтобы всецело постичь грани мироздания. Что ж, деловито сказал Хагин, когда покончил и со второй порции каши. По правилам в первую очередь я обязан разоплатить всю нежить, которую ты создал. Надеюсь, ты не успел создать слишком много. Только одна кошка, ответил я. На лице Хагина отразилось облегчение. «Где она?» «Неси», — велел он. Я слегка даже растерялся, но ничего не сказал и зашагал в подвал за сундуком с иской. Надо же, какое похвальное рвение! Только приехал, даже толком не отдохнул, а уже рвется в бой. Хотя я уверен, что это могло бы подождать и до утра. Но это помогло мне понять кое-что еще о Хагине. Мой учитель — зубрила и труженик. «Значит, на этом и сработаемся. Мне такой человек нужен. От него я уж точно смогу узнать больше, чем от Элайны». Я вернулся с сундуком, поставил на пол, но открывать не спешил. От иски все еще не сло, хотя ее плоть и сохло до состояния мумии. «Мне понадобится твоя помощь», — серьезным наставительным тоном произнес Хаген. «Что нужно делать?» — с готовностью спросил я. Итак. «Запоминай!» Наставническим тоном начал он и продолжил, словно бы читая из учебника. «Нежить, созданная некромантом, не может быть разоплачена без согласия создателя. Разоплатить твою кошку можешь или ты сам, или другой некромант, но только с твоего согласия». «Хорошо, я согласен», — кивнул я. «Нет!» — усмехнулся Хаген. «Все не настолько просто. Сейчас я открою сундук». А ты вспомнишь все действия, которые совершал, когда поднимал нежить. Нужно, чтобы ты захотел ее развоплотить. И когда это произойдет, я сделаю все остальное. Запомнил? Я кивнул. Хаген подошел к сундуку, но прежде чем его открыть, сказал. Не всегда с первого раза получается. Но ты не переживай. Если не выйдет, попробуем еще завтра или послезавтра. Для развоплощения, так же как и для воплощения, нужно немало сил. Возможно, придется подождать и накопить, прежде чем ты сможешь это сделать. Хорошо, я понял. Готов? Я снова кивнул, и Хаген откинул крышку сундука. Нежить тут же выскочила наружу. На ту иску она теперь совсем не походила. Свалявшаяся шерсть клочками, кожа, обтягивающая скелет, затянутые белой пеленой и жуткие глаза. Исками укнула и села, принявшись вылизывать высохшую до кости лапу. Я начал делать то, о чем говорил учитель. Закрыл глаза, вспомнил свои чувства, что помогли мне открыть грань и поднять иску. Это было несложно, я уже в три года знал и умел включать ту грань, которая мне нужна. Голова слегка закружилась, я протянул руку и коснулся слипшейся и скатавшейся кошачьей шерсти. Иска была холодной и жесткой, Даже удивительно, как ей удавалось двигаться с таким задервенелым телом, да еще и покошачьи грациозно. «Я чувствую...» — тихо сказал Хаген. «Тебе осталось только пожелать». Это у меня получилось без труда. Я действительно хотел поскорее избавиться от ходячего трупа иски. Стоило только это сделать, как я почувствовал силу Хагена. Он будто бы отобрал у меня управление. грань я все так же ощущал, как и прежде но теперь к ней присоединилась чушая магия она окутала мою и взяла под контроль. я открыл глаза хаген раскинул руки держа ладонями вверх в его венах и на кончиках пальцев едва заметно сияло ядовито зеленоватым светом. он медленно сводил руки вместе словно бы собирался хлопнуть в ладоши, но какая то невидимая преграда мешала ему это сделать. хаген произнес беззвучно несколько заклинаний Его руки задрожали в попытке свести их вместе, но, наконец, он смог. Раздался хлопок, Хаген шумно выдохнул, а иска тотчас рухнула на пол и застыла. «Готово!» — с радостным облегчением воскликнул Хаген и похлопал меня по плечу. «А ты силен, Теодор! Повезло мне с таким учеником!» В ответ я только слабо улыбнулся. Едва ли мне сейчас нравилось, что Хаген сумел почувствовать мою силу. Ну а теперь давай придадим ее огню и пойдем отдыхать, буднично сказал Хагин, поднимаясь с колен. После мы вынесли иску в сундуке на улицу, и Хагин жег ее вместе с сундуком. Один черт сундук так провонял мертвечиной, что уже ни на что не был годен. У Хагина была отлично развита грань огня. За несколько минут сундук и кошка сгорели дотла. А после пепела кости учитель закопал использовав грань земли. В действии эту грань мне еще не приходилось видеть, да и о ней я знал куда меньше, чем о других стихийных гранях. Но это только потому, что грань земли мне казалась не такой интересной, как остальные. По крайней мере о том, что я слышал, пришел к выводу, что маги земли больше похожи на пахарей, чем на магов. И вот сейчас Хаген использовал несколько заклинаний, чтобы сначала разрыхлить землю и создать яму а после засыпать все обратно. Удобно, конечно. Руки не пришлось пачкать. Но так-то это без особых усилий можно было сделать с помощью лопаты и физической силы. И все же я слишком мало знал о грани земли. Наверняка есть и куда более мощное и интересное ей применение. Пока учитель завершал начатое, я заметил красное искрящееся молниями облако. И оно было очень далеко и, скорее всего, должно пройти мимо, так и не дойдя до Файгаса. Я стоял и следил за ним, пока оно вспыхивая проплывало, потому что оторвать от него взгляд было невозможно. Хаген, заметив, что я застыл, тоже уставился на облако. «Через полчаса пройдет над нами», — мрачно сказал учитель и зябко поежился. «Лучше поторопиться и зайти в дом». «Это ведь не опасно», — сказал я. «Эти облака постоянно где-то пролетают». Хаген лишь нахмурился и не ответил. «Кстати, мастер», — обратился я, — «может, хотя бы вы, как человек-ученый, расскажете мне, сколько облаков шаргана летает вокруг небесного щита? Вот моя мама не знает, да и остальные, у кого спрашивал, тоже не в курсе». «По-разному», — протянул Хагин, не сводя с облака пристального взгляда. «Иногда они делятся, иногда сталкиваются и объединяются». Но ученые считают, что в среднем их не больше тридцати и не меньше двадцати. Почему их никто не попытался уничтожить? Спросил я. Пытались. Многие пытались, и не один раз. Адамантийцы создавали невероятные по своей силе заклинания и объединялись, но... Из этого ничего не вышло. Однажды даже удалось разрушить одно облако. Но спустя время оно вновь собралось на том же месте и поплыло дальше. Только заря щит продырявили. «В щите можно сделать дыру изнутри?» Удивился я. «Да, домантийцы могли заращивать дыры и делать их. Изнутри это даже проще». Я довольно улыбнулся. «Отлично, Хаген — ходячая энциклопедия, да и отвечает охотно, в отличие от Элайны». Поэтому я продолжил его расспрашивать, делая вид, что почти ничего не зная об облаке и демонах. «Надеюсь, демоны из этого облака...» не сделает дыру в щите. Не хотелось бы, чтобы через нее прорвались демоны. Да, и мне бы не хотелось. Хаген поджал губы. Потом, видимо, решил, что напугал меня своим ответом и поспешил исправиться, уверенно заявив. Если дыру вовремя обнаружить, сильный маг с гранями мироздания может уничтожить демонов и залатать дыру. И адамантийцы так могли, спросил я, хотя ответ мне был не нужен. «Я просто подготавливал почву для того, чтобы в дальнейшем побольше разузнать у Хагена о своей расе. Пусть думает, что я просто увлечен этой темой. А для адамандийца это и вовсе не было проблемой», — улыбнулся Хаген. «Эта раса была создана, чтобы уничтожать демонов Шаргана. Облако, как и говорил Хаген, шло прямо на нас. Учитель как-то даже в лице поменялся, и чем ближе оно было... Тем угрюме остановился Хаген. Покончив с захоронением Иски, Хаген торопливо сказал. «Все, идем в дом, нужно спать». Он ухватил меня за руку и спешно, чуть ли не бегом, потащил в дом. О демона Шаргана я знал немало, но все равно решил продолжить расспрашивать некромастера в надежде узнать какие-нибудь новые подробности. «Расскажите еще о демонах», — попросил я, когда мы вернулись в дом. Что произойдет, если прорыв демонов не заметит сразу? Ну, вздохнул Хаген. Эта сущность, которая называется ларва демон, селится в живое существо, захватит его сознание и видоизменит его физическое тело. Очень быстро он превратит свою жертву в ужасное чудовище. Таких уже воплощенных чудовищ называют теродемон, и теродемоны не менее опасны, чем ларва демоны. Если первые питаются силой, то вторые обладают недюжной мощью и неукротимой кровожадностью. И вот этих монстров убить уже сложнее. На последней фразе Хаген нахмурился и указал взглядом на постель, намекая, что пора спать. Я был уже собрался лечь, как вдруг Хаген сказал. Запомни, тадор. видишь дыру или демона, беги и не оглядывайся ни на миг. Спрячься, погаси свет и не издавай ни звука. Только так можно спастись. «А если убежать нельзя?» Вкрадчиво спросил я. «Что тогда?» «Тогда молись о лучшем воплощении в лучшем мире». Мрачно ответил он. Понятно, что Хаген не понаслышке знал о демонах, раз его родители их уничтожали. А еще, скорее всего, встреча с демоном оставила немалый отпечаток на психике некромастера. На такой веселой ноте мы отправились спать. Хагену я предоставил свою кровать, а сам лег на место Тай, которую Эл предусмотрительно забрала к себе. Утром же Хаген позавтракал и отправился в город со всеми своими вещами и ветробегом заселяться в жилье, которое ему предоставил глава Гудрост. Мы с ним договорились начать занятия завтрашнего дня. В свободный же день я решил посвятить изучению учебников по магии и артефактов из наследства. А именно, я хотел найти что-нибудь, что помогло бы мне спрятать силу от учителя и от того, кто мог еще ее увидеть.